часть вторая мозг и медитация глава шесть три мозга от мышления через действие к бытию человеческий мозг удобно сравнивать с компьютером в настоящее время у вас уже есть все необходимое оборудование чтобы изменить себя и свою жизнь но как им воспользоваться и корректно установить новые программы. Представьте себе два одинаковых компьютера. Один из них попадает в руки к чайнику, а второй — к опытному пользователю. Новичку мало что известно о возможностях устройства, и уж, конечно, он не сможет их задействовать. Во второй части я поставил себе задачу снабдить вас своего рода руководством пользователя мозга. И когда вы приступите к медитативному процессу, вы уже будете точно знать, что должно произойти с мозгом в ходе медитации и для чего это нужно. Перемены влекут за собой новые способы мышления, действия и бытия. Если вы водите машину, вам уже приходилось встречаться с цепочкой мышления, действия, бытие. Сначала вам нужно было думать о каждой манипуляции и держать в голове правила дорожного движения. Через какое-то время вы водили уже вполне уверенно, но только если внимательно отслеживали свои действия. И вот, наконец, вы стали водителем. Сознательный разум скользнул на место пассажира, и с тех самых пор за рулем почти всегда сидит ваше подсознание. Вождение вошло в привычку и стало совершенно автоматическим. Эти три стадии мышления действия бытие характерны практически для любого обучения, и в них задействованы три различных слоя мозга. Но известно ли вам, что от мышления можно сразу перейти к бытию? Вполне вероятно, что в вашей жизни уже есть подобный опыт. Медитация, которая о данную главу можно рассматривать в качестве введения, поможет вам перейти от мыслей об идеальном «я» прямиком к их воплощению в новой личности. В этом ключ к квантовому созиданию. Любые изменения идут из головы. С каждой новой мыслью в мозгу образуются новые нейронные связи и цепочки. А для мозга нет лучшей стимуляции, чем обучение, то есть усвоение новой информации и впечатлений. Это афродизиак для мозга. Он с упоением ловит каждый сигнал от каждого из пяти органов чувств. Мозг ежесекундно обрабатывает огромные массивы данных, анализирует, исследует, распознает, экстраполирует, классифицирует и сохраняет информацию, которую затем выдает нам по мере надобности. Поистине человеческий мозг — самый совершенный в мире компьютер. Как вы помните, для понимания принципов изменения мозга мы обращались к понятию нейронной структуры, долгосрочных стабильных связей между нейронами. Я рассказывал вам о правиле Хебба гласящем, нервные клетки, которые вместе активируются, связываются друг с другом. Раньше нейрофизиологи полагали, что после выхода из детского возраста структура мозга теряет способность меняться, Однако в свете последних открытий становится очевидным, что структурные и функциональные изменения мозга и нервной системы, в том числе усвоение новой информации, развитие памяти и восстановление после черепно-мозговой травмы происходят и во взрослом возрасте. Но ведь верно и обратное. Нервные клетки, которые больше не активируются вместе, разъединяются все, что не используется, будет утеряно. Более того, мы можем сознательно направлять свою мысль на разрушение нежелательных нейронных связей. Таким образом, мы сможем избавиться от привычного тона, которым были окрашены наши мысли, действия и чувства. После изменения структуры мозга нейронные связи уже не смогут активироваться по старой схеме. Нейропластичность, то есть способность мозга к образованию новых нейронных связей в любом возрасте с помощью осознанного намерения и новой информации из окружающей среды, позволяет человеку достичь нового уровня разума. Фактически, здесь действует старое доброе правило. Одно ушло, другое пришло. Нейрофизиологи называют этот процесс усечением и прорастанием нейронов. Я же описываю изменения в терминах «научиться» и «разучиться». Нейропластичность дает нам возможность выйти за пределы ограничений и превзойти внешние и внутренние обстоятельства нашей жизни. Создание нового «я» подразумевает, что мы должны вернуть сознанию контроль над жизненным процессом, который стал практически бессознательным. Нам потребуется устранить разрыв между стремлениями разума. «Я больше не хочу быть злым» и позывами тела «Давай продолжать злиться и купаться в привычных веществах и привести их в соответствие друг другу». А для этого нужно мыслить, чувствовать и действовать по-новому. Итак, для изменения жизни мы должны будем сначала изменить мысли и чувства, затем опробовать новое поведение, то есть совершить определенное действие, которая позволила бы получить новый опыт и, следовательно, новую эмоцию. И, наконец, заучить новые чувства до такой степени, чтобы попасть в новое состояние бытия, где мозг и тело становятся единым целым. Чтобы все это получилось, нам надо освоить еще ряд понятий. Мы уже поговорили о нейропластичности, а сейчас вы узнаете, что вам предстоит работать даже не с одним мозгом, А с целыми тремя. Для наших целей материал этой главы ограничен теми функциями трех мозгов, которые напрямую относятся к освобождению от привычки быть собой. От себя замечу, что исследование работы мозга и других составляющих нервной системы процесс бесконечно увлекательный. В моей первой книге Развивайте свой мозг об этом рассказано гораздо подробнее, чем здесь. Дополнительную информацию смотрите на моем сайте www.drjodispens.com. И, разумеется, те из вас, кто захочет побольше узнать о человеческом мозге, разуме и теле, всегда смогут найти множество других достойных публикаций и веб-ресурсов на эту тему. от мышления к действию. Неокортекс обрабатывает информацию и притворяет полученное знание в жизнь. Замыслительную деятельность отвечает неокортекс, внешняя часть коры головного мозга, напоминающая по виду грецкий орех. Это позднейшее по времени образование и самая совершенная нейроструктура, которая руководит сознанием, самосознанием и другими высшими формами нервной деятельности. Лобная доля мозга, о которой мы говорили раньше, является одной из четырех составных частей неокортекса. Неокортекс выполняет функции дизайнера или архитектора мозга. Именно он позволяет нам узнавать новое, запоминать, рассуждать, анализировать, планировать, творить, взвешивать варианты, изобретать и общаться с людьми. Поскольку именно в этой зоне хранятся все данные, получаемые от органов чувств, можно сказать, что неокортекс подключает нас к внешней реальности. В целом, Неокортекс отвечает за обработку информации и ощущений. Сначала мы получаем новые знания в виде фактов или семантической информации. Сюда относятся философские или теоретические представления и идеи, которые мы усваиваем с помощью рассудка, в результате чего в неокортексе образуются синаптические связи и сети. Затем мы решаем персонализировать полученные знания, то есть применить на практике все, что было усвоено. В этом случае неизбежно приобретается новое ощущение, и под его воздействием в неокортексе образуются новые нейронные сети, в которых закрепляются знания, полученные интеллектуальным путем. Если бы у неокортекса был свой девиз, он звучал бы примерно так — «знание разуму». Проще говоря, знание есть предтеча ощущения. Неокортекс отвечает за обработку идей, которые еще не были даны нам в ощущениях и существуют в виде потенциала, который может быть реализован. Новый образ мышления подталкивает нас к необходимости изменить поведение, чтобы при наступлении удобного случая мы могли бы действовать по-новому и получать новые результаты. А когда мы отказываемся от привычных поступков и моделей поведения, В нашей жизни сразу же материализуется событие, выходящее за рамки устоявшейся рутины. От новых событий к новым эмоциям. Лимбический мозг производит вещества, способствующие закреплению ощущений. Лимбический мозг или мозг млекопитающих расположен под неокортексом и является наиболее развитой и специализированной частью мозга всех млекопитающих, кроме дельфинов высших приматов и людей. Лимбический мозг можно также назвать химическим или эмоциональным. В процессе переживания нового события органы чувств посылают в неокортекс информацию из внешнего мира, которая затем закрепляется в неокортексе в виде нейронной структуры, отражающей ощущения от события. Таким образом, новое ощущение обогащает мозг еще больше, чем новые знания. В момент активации новой нейронной структуры, соответствующей полученному ощущению, эмоциональный мозг вырабатывает пептиды. Этот химический коктейль обладает строго определенным составом, отражающим эмоции, которые вы испытываете в данный момент. Как вы уже знаете, эмоции есть результат события. Новые события вызывают новые эмоции, которые затем подают новые сигналы новым генам. Таким образом, эмоции дают телу команду сохранить память о событии на химическом уровне, и мы становимся воплощением полученной информации. Одновременно лимбический мозг способствует формированию долгосрочных воспоминаний. Событие запоминается тем крепче, чем легче воссоздаются эмоции, которые мы испытывали в момент его совершения. Благодаря неокортексу и лимбическому мозгу мы обладаем способностью к декларативной памяти, то есть можем описать то, что узнали и испытали. Ситуации, связанные с эмоциональным напряжением, оставляют в нас глубокий след. Те из нас, кто не миновал уз брака, прекрасно помнят, где они находились и что делали в тот момент, когда получили или сделали предложение. Возможно, одним прекрасным летним вечером вы сидели во внутреннем дворике любимого ресторана, наслаждаясь ужином и великолепным закатом. Вас обивал легкий ветерок, на заднем плане негромко звучали струнные переливы Моцарта, и вот тут-то ваш спутник опустился на одно колено, и протянул вам маленький черный футляр. Совокупность всего, что было пережито в тот момент, вызвала крайне нетипичное для вас ощущение. То, что вы увидели, услышали и почувствовали, резко нарушило устоявшееся химическое равновесие, к которому вы успели привыкнуть. В каком-то смысле вы очнулись от транса, в который приводит нас нескончаемая череда рутинных внешних раздражителей, вызывающих предсказуемые мысли и чувства. Все неожиданное удивляет нас до такой степени, что мы начинаем отчетливее осознавать настоящее. Если бы у лимбического мозга был свой девиз, он звучал бы примерно так — ощущение телу. Если знания, предназначены для мозга, ощущения для тела, Значит, применяя новые знания и создавая новые ощущения, мы учим тело всему тому, что уже усвоили разумом. Знание без ощущения есть чистая философия, тогда как ощущение без знания есть невежество. Вот необходимая последовательность действий. Сначала мы получаем знания, а затем проживаем их, то есть выводим на эмоциональный уровень. Итак, для успешного изменения жизни нужно сперва получить необходимую информацию, а затем перейти к активным действиям по формированию новых событий, которые вызовут в вас новые чувства. Далее, вам потребуется заучить новые чувства и переместить накопленные знания из сферы сознания в сферу бессознательного, А все необходимые для этого ресурсы находятся в третьем мозге, о котором мы сейчас и поговорим. От мышления через действие к бытию. Мозжечок хранилище привычных мыслей, чувств и моделей поведения. Помните, мы говорили о том, что зачастую мы не можем сознательно припомнить номер телефона, пин-кода или комбинацию замка. Однако мы так часто набирали эти цифры, что они сохранились в памяти тела и теперь пальцы сами отыскивают нужную последовательность. Все это может показаться мелочью, но вот что важно. Если тело помнит о чем-то так же хорошо, как сознание, или даже лучше, если вы можете воспроизвести то или иное действие практически без сознательных усилий, значит вы Настолько хорошо заучили то или иное действие, модель поведения, отношения или эмоциональную реакцию, что оно превратилось в навык или в привычку. На этом уровне развития навыки становятся состоянием бытия, и здесь задействована третья зона мозга, играющая важнейшую роль в деле изменения жизни. Мозжечок — обитель подсознания. Мозжечок — самая активная зона мозга, которая расположена в задней части черепа. Это центр памяти и микропроцессор мозга. Каждый нейрон мозжечка может образовать минимум 200 тысяч до миллиона связей с другими нервными клетками. Мозжечок отвечает за поддержание равновесия, координацию движений, осознание положения тела в пространстве и за совершение контролируемых движений. В мозжечке хранятся определенные типы простейших действий и навыков, а также зафиксированы на нейронном уровне эмоциональные реакции, мнения, повторяющиеся действия, привычки и обусловленные модели поведения. А еще там коренятся бессознательные рефлексы и навыки, приобретенные и заученные в течение жизни. Являясь грандиозным хранилищем памяти, Можжечок с легкостью загружает различные виды усвоенной информации в запрограммированные состояния разума и тела. Попадая в определенное состояние бытия, мы начинаем запоминать нейрохимический фон новой личности. В этот момент в дело и вступает мозжечок. Он закладывает в подсознание новые программы, соответствующие новому состоянию. Именно «можичок» отвечает за недекларативную процедурную память. О процедурном запоминании мы говорим в тех случаях, когда какое-либо действие повторяется столько раз, что становится второй натурой и совершается без участия сознания. Мы выполняем его автоматически и затрудняемся объяснить или описать, как именно мы это делаем. В какой-то момент вы почувствуете, что ощущение счастья, равно как и любой другой эмоции, черты характера, модели поведения и способности, на которые вы концентрировались и в которые практиковались в мыслях или в действиях, появляется автоматически. Иначе говоря, вам удалось заучить соответствующую программу, и теперь это неотъемлемая часть вашей новой личности. Сейчас мы на жизненном примере проследим за тем, как три вида мозга ведут нас от мышления через действие к бытию. Сначала мы разберем, как в процессе осознанных мыслительных репетиций мыслящий мозг, неокортекс, использует полученное знание для активации новых нейронных сетей, из которых затем сложится новый разум. После этого мысль создает событие, вызывающее новую эмоцию посредством лимбического эмоционального мозга, роль которого мы также изучим. Затем мыслящий мозг и лимбическая система вместе подстраивают тело под новый уровень разума. И, наконец, если нам удается достигнуть точки слияния разума и тела, мы передаем бразды правления мозжечку, который обеспечивает заучивание новых нейрохимических программ и закладывает в подсознание новое состояние бытия. Три мозга в действии, пример из жизни. Чтобы посмотреть, как все это осуществляется на практике, представим, что вы недавно прочли несколько книг о сочувствии, которые натолкнули вас на определенные мысли. Среди прочих там была книга «Далай-Ламы», биография Марии Терезы и очерк о святом Франциске Оссиском. Почерпнутая из книг информация вывела ваши мысли за пределы обыденной клеи. В процессе чтения в мыслящем мозге образовались новые синаптические связи. Вы узнали, что такое философия сочувствия, хотя и не на своем, а на чужом опыте. Вы настолько увлеклись темой, что начали решать проблемы всех своих друзей, давая им советы и вынося справедливые суждения. Все это позволило вам еще больше укрепить вновь образовавшиеся связи, так как вы ежедневно повторяли усвоенный материал. Теперь вы настоящий философ и свободно разбираетесь в теме на уровне разума. В один прекрасный вечер, когда вы возвращаетесь с работы, вам звонит жена и сообщает, что ее мама приглашает вас на ужин через три дня. и Съезжая с дороги, вы тут же ловите себя на мысли о том, что вы терпеть не можете свою тещу с тех пор, как десять лет назад она вас обидела. Вскоре у вас готов целый список претензий, вас бесит ее безапелляционный тон и вечная манера всех перебивать, и ее запах, и даже ее стрепнять. Всякий раз, когда вы к ней приближаетесь, у вас подскакивает пульс, сжимается челюсть, лицо и тело напрягаются, вы жутко нервничаете и хотите только одного — убежать, куда глаза глядят. Все еще, сидя в машине, вы вдруг припоминаете недавно прочитанные книги о философии сочувствия и все то, что вы из них извлекли. И тут вас осеняет. Хм, а может, применить? то, о чем я читал, вдруг я смогу изменить свое отношение к тёще. Так-так, что из того, что я теперь знаю, поможет спасти предстоящий вечер? И стоит вам применить свое новое понимание к ситуации с тёщей, как начинают происходить форменные чудеса. Вы решаете, что больше не допустите типичных автоматических реакций на ее поведение. Вместо этого — вы начинаете размышлять о том, каким человеком вы более не хотите быть и каким хотели бы стать. Вы спрашиваете себя, какие чувства я не хочу испытывать при встрече с ней, от каких действий я хочу воздержаться. Передняя кора начинает потихоньку дезактивировать нейронные сети отражающие вашу прежнюю личность. Старое «я» распадается на неврологическом уровне и больше не является вами. Мы можем сказать, что поскольку мозг больше не активируется по старой схеме, вы перестаете воссоздавать неизменный уровень разума. Затем, Вы анализируете, что из того, о чем говорилось в книгах, поможет вам изменить мысли, чувства и действия по отношению к тёще. Вы снова задаете себе вопрос, «Как мне изменить поведение, действия и реакции, чтобы в результате получить новый опыт и почувствовать себя иначе?» И вот вы представляете, как вы с ней здороваетесь, приветственно обнимаете её, задаете вопросы о том, что, как вы знаете, ей действительно интересно, и делаете комплимент по поводу новой прически или очков. Несколько следующих дней вы продолжаете мысленно репетировать свое идеальное «я» и тем самым устанавливаете новое неврологическое оборудование, и когда встреча наконец состоится, вы уже будете оснащены комплексом новых программ, необходимых для эффективного общения. Для большинства из нас перейти от мыслей к действиям не проще, чем заставить улитку разогнаться. Мы хотим пребывать в рамках привычной мировоззренческой и философской системы. Нам нравится отождествлять себя с заученными, узнаваемыми чувствами привычного «я». Тем не менее, отказавшись от застарелых мыслительных паттернов и прервав череду привычных эмоциональных реакций, и автоматических моделей поведения. Мы подставим в подчеркнутую из книг формулу самих себя и приступим к созданию нового разума, постоянно напоминая себе, какими мы хотим быть. Но есть и еще одна ступень. Что произошло, когда вы начали наблюдать за заученными мыслями, эмоциями и поступками своего прежнего «я», которые вы раньше ошибочно связывали с тещей. Вы в каком-то смысле проникли в операционную систему подсознания, где хранятся эти программы и стали наблюдать за ними. Если нам удастся отследить и проанализировать проявление своего «я», значит, мы начинаем осознавать бессознатель Как только вы начинаете погружаться в потенциальную ситуацию еще до того, как она стала реальностью, в нашем примере это предстоящий обед, нейронная структура модифицируется, словно событие уже произошло. Вы уже проявили сочувствие к тёще. Новые нейронные сети начинают активироваться вместе, и в мозгу создается картинка, образ, модель или даже голограмма многомерное изображение того идеального «я», на котором вы фокусировались. Появление картинки говорит о том, что вам удалось сделать мысль реальнее самой реальности. Мозг воспринял вашу мысль как событие и модернизировал структуру серого вещества. Теперь она выглядит так, словно все, о чем вы думали, уже произошло. Воплощение знания в личном опыте. Как научить тело тому, что уже знает разум. И вот наступает тот самый момент. Вы лицом к лицу с драгоценной мамочкой. Она ведет себя как всегда, но вы уже не допускаете автоматических реакций. Напротив, вы сохраняете осознанность. Помните обо всем, что узнали из книг, и решаете применить это на практике. Вы воздерживаетесь от осуждения, нападок и враждебности и избираете крайне нетипичную для себя линию поведения. Как рекомендуют книги, вы погружаетесь в момент, открываете свое сердце и действительно вслушиваетесь в то, что она говорит. Вы больше не ассоциируете ее с ее поведением в прошлом. И, о чудо! Вам удается изменить поведение и сдержать импульсивные эмоциональные реакции, а значит, создать качественно новый опыт общения с тещей. Как следствие, лимбический мозг готовит новый коктейль веществ, которые создают новую эмоцию, и внезапно вы и в самом деле полны сочувствия к ней. Вы воспринимаете ее, как она есть. Вы даже начинаете видеть в ней свои черты. Ваши мышцы расслабляются, сердце словно бы раскрывается, вы дышите глубоко и свободно. В тот вечер вы испытали столь прекрасное чувство, что хочется его продлить. Вы воодушевлены и свободны от предвзятости, и это позволяет вам осознать, что вы испытываете к тёще истинную любовь. Объединяя зародившуюся в вас доброжелательность и любовь с конкретным человеком из вашего окружения, вы создаете ассоциативное воспоминание. Теперь тёща всегда будет ассоциироваться у вас с сочувствием. Начав испытывать сочувствие, вы обучаете свое тело на химическом уровне всему тому, что уже знал ваш разум в философском смысле. В конечном итоге вы вызываете в себе изменения на генетическом уровне. Вот вы и перешли от мышления к действию. Ваше поведение не расходится с сознательными намерениями, поступки, не противоречат мыслям, разум и тело в полном согласии и работают сообща. Вы проделали то же самое, что и герои прочитанных книг. Сначала ваш мозг и разум получили знание о сочувствии. Затем вы проявили сочувствие в конкретной ситуации, а в результате эта возвышенная эмоция вошла в вашу плоть. Вы только что настроили тело на новый уровень разума, исполненной сочувствия. Разум и тело действовали вместе, вы воплотили собой сочувствие и в определенном смысле слово стало плотью. Два мозга ведут нас от мышления к действию, но в силах ли мы создать состояние бытия? В результате ваших усилий по воплощению сочувствия Неокортекс и лимбический мозг стали работать заодно. Вы вышли за рамки привычного, заученного «я», ограниченного набором автоматических программ, и вступили в новый цикл «мысль, чувство, мысль». Вы испытали сочувствие, и эта эмоция понравилась вам куда больше, чем скрытая вражда, неприятие и подавленный гнев. Однако не торопитесь ликовать пока вы не вполне годитесь на роль святого. Если мозг и тело сработали вместе единожды, это еще ни о чем не говорит. В этот раз вы смогли перейти от мыслей к действиям, но удастся ли вам воспроизвести эмоцию сочувствия по своей воле? Способны ли вы испытывать сочувствие постоянно, независимо от обстоятельств? Так, что никому и ничему уже не под силу вернуть вас в старое состояние бытия. Если это не так, значит, вы еще не в совершенстве овладели искусством сочувствия. Под совершенством я понимаю такое состояние, когда наш внутренний химический фон приобретает большее значение, чем внешние факторы. Мы можем говорить о совершенстве, когда мы настроили себя на нужные мысли и чувства и заучили желаемые, эмоциональное химические состояния Так что ни один фактор внешнего мира уже не заставит нас свернуть с избранного пути. Ни один человек, ни одна вещь, ни одно событие, независимо от времени и места его совершения, не нарушают наш внутренний химический баланс. В каждый момент времени мы сами выбираем, о чем думать, что чувствовать, и как поступать. Если мы овладели искусством страдания, значит, мы можем с такой же легкостью научиться радоваться. Среди ваших знакомых наверняка есть такие, кто в совершенстве овладел искусством страдания. Допустим, вы звоните подруге. Как дела? Да так себе. Слушай, мы тут собрались на выставку в новую галерею, а потом посидим в ресторанчике. Ну, в том, помнишь? А потом, может, зайдем куда-нибудь послушать живую музыку. Ты с нами? Да нет, что-то не хочется. Если бы она сказала то, что думает на самом деле, это звучало бы так. Я накрепко заучила страдания, и ничто в моем окружении, ни люди, ни события, ни обстоятельства, ни вещи, не выведут меня из этого внутреннего химического состояния. Мне приятнее чувствовать боль, чем радоваться жизни. Я наслаждаюсь своей зависимостью, а все, что ты мне тут предлагаешь, грозит отвлечь меня от эмоционального рабства. Но знаете что? Привыкнуть к химическому состоянию радости или сочувствия ничуть не сложнее. Вернемся к примеру с тещей. Если вы будете регулярно практиковаться в новых мыслях, чувствах и поступках, состояние сочувствия постепенно станет для вас естественным. От мыслей о сочувствии вы перейдете к конкретным действиям и, наконец, превратитесь в отзывчивого человека. То есть сочувствие войдет в привычку, станет вашей второй натурой, и вы будете испытывать его без сознательных усилий. Вы освоите любовь И сострадание ничуть не хуже, чем те самоограничительные эмоции, от которых вы только что избавились. Итак, вам необходимо регулярно воспроизводить мысли, эмоции и поступки, проникнутые сочувствием. Тогда вы освободитесь от эмоциональной зависимости, от прежнего себя и создадите нейрохимический фон, благодаря которому тело усвоит сочувствие прочнее, чем сознание. И если вы научитесь сознательно вызывать в себе сочувствие, независимо от обстоятельств, ваше тело постепенно возьмет на себя роль разума, настроенного на эту эмоцию. Вы настолько хорошо заучите сочувствие, что ни один внешний фактор уже не выведет вас из этого состояния бытия. Вот теперь... Все три мозга действуют как единый механизм. Вы пребываете в состоянии сочувствия и на биологическом, и на нейрохимическом, и на генетическом уровнях. Сочувствие стало естественным и привычным, а значит вы преодолели путь от знания к ощущению и в конечном итоге к мудрости. Путь к состоянию бытия. Роль двух систем памяти. У каждого из нас есть три мозга, позволяющих переходить от мышления через действие к бытию. Существует два вида памяти. Декларативная или эксплицитная. Декларативными воспоминаниями считаются те, которые мы можем озвучить, то есть рассказать о том, что мы узнали или испытали. Выделяют два типа декларативных воспоминаний. знание семантические воспоминания, извлекаемые из массива, интеллектуальных знаний, и ощущения, эпизодические воспоминания, извлекаемые из массива сенсорных ощущений и предстающие в виде жизненных событий, связанных с людьми, животными, предметами, действиями или ситуациями и относящихся к определенной точке времени и пространства. Обычно эпизодические воспоминания сохраняются в мозге и в теле дольше, нежели семантические. Процессуальное или имплицитное, когда мы повторяем какое-либо действие столько раз, что оно становится совершенно автоматическим, нам больше не нужно о нем думать, и мы едва ли можем объяснить, как именно мы его проделываем. Тело и разум становятся одним целым. Именно в этой системе памяти хранятся наши навыки, привычки, автоматизированные модели поведения, ассоциативные воспоминания, подсознательные установки и эмоциональные реакции. Итак, беря информацию, усвоенную интеллектуальным путем через неокортекс, и применяя ее на практике, пропуская через себя и проявляя в действии, мы тем самым меняем свое поведение. В результате создается новое ощущение, которое вызывает новую эмоцию через лимбические мозг. Научившись воспроизводить это ощущение, мы попадем в новое состояние бытия, мозжечок. Мудрость — это накопленное знание, неоднократно испытанное в ощущении. И когда вместо страдания, осуждения, критицизма, разочарования, неуверенности, враждебности и тому подобное, нашим естественным состоянием становится сочувствие, можно считать, что мы достигли мудрости. Теперь нам открыты безграничные возможности, потому что жизнь необъяснимым образом подстраивается под наше состояние и под нас самих. Отмышление напрямую к бытию, вступление к медитации. Все мы множество раз совершали переход от действий к бытию, например, когда мы постепенно становились тем, кто умеет водить машину, Кататься на лыжах, вязать или говорить на иностранном языке так же свободно, как и на родном. А теперь обсудим один из величайших даров, которые преподнесла человеку эволюция, нашей способности переходить от мышления к бытию, минуя стадию действия. Иными словами, человек может создать новое состояние бытия еще до того, как соответствующее ему событие станет реальностью. Мы все время именно так и делаем. Заметьте, этот процесс не имеет ничего общего с тем, о котором говорят «не можешь, притворись, что можешь». Допустим, у вас появляется сексуальная фантазия, в которой вы внутренне проживаете все, что будете думать, чувствовать и делать, когда ваш партнер, наконец, вернется из поездки. Вы настолько погружены во внутренние ощущения, что тело меняет свой химический фон, И реагирует так, словно будущее стало реальностью. Вот вы и перешли в новое состояние бытия. То же самое происходит и тогда, когда вы мысленно репетируете выступление, готовитесь к трудному разговору с коллегой или, умирая от голода в автомобильной пробке, воображаете желанную трапезу. Во всех случаях все ваше внимание сконцентрировано в одной точке, и тогда Тело начинает переходить в иное состояние бытия под воздействием одной лишь мысли. Но насколько далеко мы можем зайти, способны ли мысли и чувства сами по себе сделать нас такими, какими мы хотели бы быть? Можем ли мы создавать желаемую реальность и затем жить в ней, как это сделала моя дочь? Вот здесь в дело вступает медитация. Как вам известно, люди используют медитативные техники в самых различных целях. Я познакомлю вас со специальной медитацией, созданной для преодоления привычки быть собой и создания идеального «я», о котором вы всегда мечтали. В оставшейся части главы мы попробуем увязать уже полученные вами теоретические знания с медитативным процессом, о котором вам еще предстоит узнать. Говоря о медитации или о медитативном процессе, я имею в виду конкретную медитацию, изложенную в части третьей. Медитация помогает изменить мозг, тело и состояние бытия, а главное, все эти изменения не потребуют от нас физических действий или контактов с внешней средой. Вы помните, что участникам эксперимента с игрой на фортепьяно и тренировкой мизинца удалось достичь реальных изменений при помощи мыслительных репетиций. Точно так же и мы сможем установить неврологическое оборудование через медитацию. Для участников эксперимента мыслительные репетиции были единственным методом работы. Но для нас с вами это лишь часть медитативного процесса, хотя и исключительно важно. Если бы я попросил вас подумать, какими качествами должен обладать ваш идеальный образ себя или поразмышлять над тем, каково быть поистине великим человеком, таким как мать Тереза или Нельсон Манделл, то уже одни только мысли в этом направлении вызвали бы изменения в нейронной структуре и формирование нового разума. А теперь я попрошу вас подумать вот о чем. Каково это быть счастливым, довольным, удовлетворенным и в полном согласии с собой? Что бы вы сами себе пожелали, если бы вам предстояло создать идеальную версию себя? В ходе медитации происходит синтез всех данных, зафиксированных в нейронной структуре мозга, и благодаря этому мы можем определить, что значит для нас счастье, удовольствие, удовлетворение и согласие с собой. В процессе медитации вы получаете знания и пропускаете их через себя. Вы не просто задаетесь вопросом, что значит быть счастливым, но начинаете практиковать эту эмоцию, то есть живете в состоянии счастья. В конце концов, вы и так знаете, что такое счастье и каково оно на вкус. Вы испытывали его сами, видели и других счастливых людей. Пришла пора собрать воедино имеющиеся знания и ощущения и выбрать версию счастья, подходящую идеальному «я». Я уже рассказывал, как средний мозг активирует новые нейронные связи, составляющие основу нового разума. Как только ваш разум поднимается на новый уровень, в мозге создается многомерная картинка или модель желаемого события. Это ваш ориентир на пути к будущей реальности. Поскольку новые нейронные связи образуются еще до наступления события, вам даже Не придется, подобно ганди совершать ненасильственную революцию. Вам также не нужно будет вести за собой народ и заживо сгорать на костре, как Жанни Дарк. Все, что от вас требуется, использовать ваши личные представления о мужестве и твердости духа. Одно это уже позволит вам испытать соответствующую эмоцию, а результатом станет новое состояние бытия. Если вы будете регулярно в него погружаться, со временем оно станет привычным, а в мозгу образуются крепкие нейронные связи. И чем чаще вы будете пребывать в этом состоянии, тем более осязаемыми станут ваши мысли. Результатом трансформации мысли в осязаемый опыт является эмоция. При этом тело в функции неосознанного разума не сможет различить, что именно вызвало ту или иную эмоцию — реальное событие или сила мысли. В попытке настроить тело на новый уровень разума вы столкнетесь с тем, что мыслящие и эмоциональные виды мозга действуют в разнобой. Не забывайте, что мысли для разума, а эмоции для тела. Когда в ходе медитации все ваши мысли и чувства приобретают единое направление — Вы становитесь другим человеком. Вновь образовавшиеся нейронные связи и нейрохимические изменения, происшедшие под влиянием мыслей и чувств, оставили зримые следы и в структуре мозга, и на уровне тела. Вот в этот момент и совершается переход в новое состояние бытия. Вы уже не просто практикуете счастье, благодарность или другую эмоцию, но становитесь счастливым и благодарным человеком. Приводить свои разум и тело в это состояние можно ежедневно, и каждый раз вы будете воссоздавать желаемое переживание и испытывать эмоции, присущие вашему новому, идеальному «я». Если после медитации вы оказались в новом состоянии бытия, то есть изменились на неврологическом, биологическом, химическом и генетическом уровнях, значит вы активировали процесс изменений еще до наступления реального события. Теперь вам будет проще мыслить и действовать в соответствии с новым самоощущением. Вот вам и удалось отвыкнуть от себя. Напомню. Пребывая в новом состоянии бытия, то есть становясь новой личностью, вы начинаете создавать новую персональную реальность. Позволю себе повторить одну мысль. Новое состояние бытия формирует новую личность, а новая личность — новую личную реальность. Но как узнать, привела ли медитация к активизации трех видов мозга, необходимой для достижения желаемого эффекта. Очень просто. Если вы выкладывались в процессе медитации, то после него вы почувствуете себя совсем по-другому. Если же ваши ощущения не изменились, если те же самые катализаторы вызывают в вас те же химические реакции, значит в квантовом поле ничего не произошло. Ваши прежние мысли и чувства посылают в поле прежний электромагнитный сигнал, Вы не изменились ни на химическом, ни на неврологическом, ни на генетическом, ни на каком-либо ином уровне. Но если, закончив медитацию, вы чувствуете себя по-другому и можете поддерживать это новое состояние разума и тела, значит, изменение состоялось. Внутреннее изменение, переход в заново созданное вами состояние бытия, вскоре отразится и во внешнем мире. Вам удалось выйти за рамки ньютоновой модели, основанной на причинно-следственных связях и на представлении о том, что все наши мысли, чувства и поступки контролируются некой внешней силой. Чуть позже я еще вернусь к этой концепции. Еще один признак того, что медитация принесла свои плоды — Неожиданное появление в вашей жизни чего-то нового. Помните, согласно квантовой модели, новый разум и новое состояние бытия меняют характеристики нашего электромагнитного излучения. Начиная мыслить и чувствовать по-другому, вы изменяете реальность. Вместе мысли и чувства могут вызвать любые изменения, но по отдельности им с этим не справиться. Позвольте еще раз напомнить, Очень часто мы думаем одно, а чувствуем совсем другое, и при этом ожидаем каких-либо жизненных изменений. А комбинация мыслей и чувств как раз и образует состояние бытия. Изменяя его, мы также меняем и персональную реальность. И вот здесь решающее значение приобретает когерентность сигнала. Если Независимо от внешних условий вы посылаете в квантовое поле когерентный сигнал, то есть ваши мысли соответствуют чувствам, в вашу жизнь обязательно войдет что-то новое. Это событие обязательно вызовет у вас сильнейший эмоциональный отклик, который вдохновит на повторный акт созидания новой реальности. А с помощью новой эмоции вы сможете привлечь в свою жизнь еще более грандиозное событие. Теперь... Вернемся к Ньютону. Все мы находимся под влиянием Ньютоновой причинно-следственной концепции. С нами происходит что-то хорошее, и мы чувствуем радость и благодарность. Так мы и идем по жизни, в постоянном ожидании, что кто-то или что-то повлияет на наши чувства извне. Я же предлагаю вам взять все в свои руки и изменить направление процесса. Зачем ждать, пока внешние обстоятельства вызовут у вас желаемое чувство, если можно создать его самим до того, как произойдет соответствующее событие. А с помощью эмоций можно убедить тело в том, что ситуация, вызвавшая прилив благодарности, уже реальна. Для этого нужно выбрать один из потенциалов квантового поля и почувствовать себя так, словно он уже стал вашей реальностью. Я попрошу вас при помощи мыслей и чувств проникнуть в оболочку будущего вероятного «я» и настолько отчетливо представить себя на его месте, чтобы возникающие при этом эмоции убедили ваше тело, что вы уже являетесь тем самым человеком. Каким вы хотите быть, когда откроете глаза после завершения медитации? Каково это быть идеальной версией себя, или переживать события, о котором давно мечтали. Чтобы окончательно отвыкнуть от прежнего себя, распрощайтесь с законом причины и следствия и переключитесь на квантовую модель, выберите одну из потенциальных реальностей, начните жить в ней и будьте благодарны еще до того, как она материализуется. Готовы ли вы поверить, что, изменив внутреннее состояние, вы испытаете радость, благодарность, признательность и другие возвышенные эмоции, не дожидаясь сигналов от внешнего мира. Если под воздействием одних только мыслей и чувств тело начинает воспринимать события как реально происходящее, значит вы уже живете в будущем. В то самое мгновение, когда вы находитесь в измененном состоянии бытия и погружены в ощущения «здесь и сейчас», вы и подключаетесь ко всем вероятным реальностям квантового поля. Ведь доступ в квантовое поле открыт лишь тем, кто активно включен в настоящее. Помните, этот процесс не должен оставаться исключительно мысленным. Мысли надо привести в соответствие с чувствами. Иначе говоря, в процессе медитации вам придется переместить фокус внимания сантиметров на 20 ниже головы, в область сердца. Откройте свое сердце и подумайте, как бы вы себя ощущали, если бы уже были воплощением тех качеств, которые вас восхищают и из которых складывается ваше идеальное «я». Вы можете возразить, откуда мне знать, как именно это ощущается, если мне ни разу не доводилось испытывать ничего такого. Во мне никогда не было всех этих качеств, я никогда не приближался к своему идеалу. Но я вам отвечу, что тело может испытать весь комплекс ощущений еще до того, как во внешнем мире появится подтверждение, доступное органам чувств. Согласитесь, что если бы ваше желание вдруг исполнилось, вы обязательно испытали бы радость, благодарность и приятное волнение. Проще говоря, эмоциональный подъем Вот и попробуйте сфокусироваться на всех этих эмоциях. Вместо того, чтобы оставаться рабом чувств из прошлого, используйте положительные эмоции для создания будущего. Возвышенные эмоции, любовь, благодарность и тому подобное, вибрируют на высоких частотах. Это поможет вам перейти в состояние бытия, в котором легко почувствовать себя так, словно изменения уже состоялись. Пребывая в состоянии величия, вы сигнализируете квантовому полю, что ваши мечты уже реальность, а чувство благодарности убедит ваше тело в том, что вам уже есть за что быть благодарным. Медитация активирует все три мозга и координирует их работу, что позволяет от мышления переходить напрямую к бытию. А в особом состоянии бытия вы побуждаете себя мыслить и действовать в соответствии с новым самоощущением. Возможно, вы задаетесь вопросом, почему так сложно перейти в состояние признательности и испытать благодарность до того, как в жизни произойдет что-то приятное. Дело в том, что заученные эмоции проникают глубоко в подсознание и становятся неотъемлемой частью личности и мы уже не способны ни на какие чувства, кроме привычных. И тогда личность начинает определяться через ее проявление во внешнем мире, мешая прислушаться к себе и искажая внутренние ощущения. В следующей главе мы разберем, как устранить разрыв между внешним и внутренним и достичь подлинного освобождения. И если вы, перестанете нуждаться в каких-либо внешних поводах для того, чтобы влюбиться в будущее и испытать радость и благодарность, то эти возвышенные эмоции послужат источником энергии для ваших созидательных усилий.